Глава девятая. Розовая медуза. Едва я шагнула в Ромкин подъезд, как снова ощутила раздвоение личности. Одна половинка требовала, чтобы я закинула листок старички в Ромкин ящик и немедленно бежала прочь. Другая убеждала, что не стоит обижаться на нелюбезный разговор по телефону. Наоборот, надо проведать друга и лично передать ему листок. Оставалось радоваться, что внутри меня всего два персонажа, а не двадцать пять, как в том жутком фильме, где у героя в голове сидит куча народу, и каждый со своим мнением и требованиями. Ромкину дверь было легко отличить от всех остальных. Обитая синим кожзамом, она была основательно поцарапана снизу. Дело рук, точнее лап, нетерпеливого Оскара. Я позвонила, и пес поспешил ответить громким лаем. «Привет, Оскар!» Весело прокричала я. «Хозяин дома?» Оскар замолчал, прислушиваясь. Потом чихнул, тявкнул и куда-то убежал. Настала тишина. Я снова позвонила. Снова громкий лай. А потом опять Оскар отбежал в сторону. Но теперь я явственно слышала шепот. «Ромка!» — позвала я со смехом. «Это я, не пугайся! Тебе, Елизавета Ильинична, письмо прислала!» Чуть было не сказала «любовное» но тут же прикусила язык. Мало ли, человек разутился за лето шутки понимать. «Сказала передать лично в руки!» Зачем-то добавила я. Задвигался замок. На секунду я представила, что там не Ромка, а его папа, который не хотел открывать мне дверь, и поэтому отзывал Оскара, и испугалась. Но тут я услышала «Место!» И это был Ромкин голос. Меня так окатило радостью. Как я все-таки соскучилась по нему. «Что вы там копаетесь, ребята?» — поторопила я. Дверь приоткрылась, но совсем чуть-чуть, на длину цепочки, а потом под цепочку просунулась рука Ромкина. «Давай». Оскар же попытался просунуть морду, но она оказалась слишком широкой для такой щели, и он просто глядел на меня то одним глазом, то другим, улыбаясь во всю пасть. «Что? Давай!» Не поняла я и зачем-то потянула дверь на себя. Цепочка натянулась, и Оскар с готовностью тявкнул. «Листок!» «А ты дверь не откроешь?» — растерялась я. Он молчал, рука никуда не девалась. «У меня новости про Дану», — жалобно добавила я, — «про ее болезнь». «Я не могу», — прервал он. «Дай, пожалуйста, листок». «Что оставалось делать?» Я осторожно сунула в щель схему исторички, Ромка забрал ее и захлопнул дверь. Я опешила от такой наглости. «Спасибо». Глухо раздалось за дверью и тут же яростно залаял обманутый в своих ожиданиях Оскар. Я развернулась к лифту, треснула по кнопке ладонью. «Вот нахал! Нет, вы подумайте! Натаскиваешь человека по истории, переживаешь за него, знакомишься с его родителями, А он и знать тебя потом не хочет. Мне стало так нестерпимо стыдно за всю эту ситуацию, что я зажмурилась. Как я теперь с ним рядом в школе буду сидеть? Надо отсесть. Но куда? С другой стороны, почему я должна куда-то уходить? Пусть сам валит. Если я ему разонравилась, то пусть отправляется на все четыре стороны. На улице у меня загудел телефон. Вся в расстроенных чувствах. Я хотела ответить смс-кой шаблоном, что сейчас занята, но звонила Ирена. «Вы уже поняли, в чём там дело?» — отрывисто спросила она вместо приветствия. «У Даны?» «Кажется, да». «Скажу вам честно, я не верю». «Как это?» — удивилась я и села на скамейку у Ромкиного подъезда. «То есть у неё нет проблем с памятью?» «У неё вообще нет». «Никаких проблем», — отчеканила Ирена. «Да она, абсолютно здоровый ребёнок». «А как же...» «Она показывает характер, не более того. Всё, что ей нужно сейчас — научиться трудиться. Раньше ей всё давалось легко, а теперь объёмы информации выросли, и ей приходится делать над собой усилия, чтобы запомнить всё. А она не привыкла. Так что я хочу обратить ваше особое внимание на этот момент». Вам нужно как можно больше заучить с ней наизусть. Она будет сопротивляться, плакать. Не страшно. Память — это мышца. Её нужно тренировать, как в спорте, как в гимнастике. Через боль к победам. У вас есть мысли, как вы станете её тренировать? «Эм, да», — промямлила я. «Я как раз обдумывала применение майнд-карты». «Хорошо», — одобрила Ирена. «Действуйте! Пробуйте любые методы, главное — заставить трудиться!» Она положила трубку. Я так и осталась сидеть на скамейке. Смешанные чувства возникли после разговора. С одной стороны, маме виднее, что происходит с дочерью. С другой, не так уж и выросли объемы информации, чтобы Дана не могла с ними справиться. Послышался знакомый хриплый лай. Дверь подъезда распахнулась. На пороге показался Ромка, которого тянул вперёд неутомимый Оскар. Я замерла, не зная, как поступить. Притвориться, что я не обиделась? Или наоборот, напустить на себя высокомерный вид, с каким Ленка Елфимова всегда проходит мимо шутника Арсена, даже если он не смотрит в её сторону? Ромка не видел меня. Он похлопывал Оскара по широкой спине и придерживал дверь пожилой женщине, катившей к подъезду сумку на колёсиках. Зато Оскар меня узнал и бросился к скамейке со всей своей медвежьей неуклюжестью, едва не сбив с ног ту старушку. Ромка дернулся за ним. Увидев меня, окаменел, глаза расширились. Я тоже застыла на месте, не в силах шевельнуться. У Ромки по щеке, от глаза до подбородка, расплылось гигантское ярко-розовое пятно, похожее на какую-то жуткую медузу. Опомнившись, я перестала глазеть, но было поздно. Ромка скривился, отчего его лицо стало еще более жутким, и, дернув беднягу Оскара за собой, быстро зашагал прочь. Кому? Хорхе Рибаль. Тема. Шутишь? Привет, Хорхи. Кто тебя ненавидит? О чем ты? Ты уверен, что тебе это не кажется? Да и если ты не заметил, то у письма есть тема. И там можно указать, о чем твое письмо. Прости, что расшифровываю это. Но ты третье письмо пишешь со словом «Привет». Вдруг ты не знаешь, что тема у каждого письма своя. М. Кому? Мария Молочникова. Тема без темы. Привет, Мария. Меня ненавидят все. Весь город. И вот теперь меня ненавидишь ты. За то, что я пишу письма без темы. С любовью, Хорхе.